6. Нападение Он проснулся со смехом, и причина заключалась в Малкарионе. Глубокий, гулкий голос военного теоретика, произнесшего эти слова больше года назад, барабанной дробью раскатился в его больной голове. Тогда Дредноут, проснувшись, сказал «Я услышал болтерный огонь». Он тоже слышал болтерный огонь. Да, невозможно было не узнать этот ритм. Громкую, отрывистую перекличку «болтеров» ведущих огонь друг против друга. Отчетливые звуки выстрелов и громовой грохот снарядов, взрывающихся при ударе о стены и доспехи, заполнили мир знакомой какафонией. Пророк с трудом, поднявшись на ноги, ударил кулаком по боковине шлема, чтобы настроить дисплей. Затем огляделся. Он находился в тесном пассажирском отсеке его собственного громового ястреба. 53 минуты, господин!» — сказал Септимус, извещая, сколько хозяин пробыл без сознания. Талос обернулся к слуге, облаченному, как обычно, в потрепанную пилотскую куртку и с двумя пистолетами на поясе. «Расскажи мне все!» — приказал воин. Септимус уже протягивал ему оружие. Сначала болтер, затем меч. Человеку потребовалось обе руки, чтобы поднять их. «Я знаю немного. Всех когтей призвали назад до начала короткого космического сражения». «Враг взял нас на абордаж. Отключены или нет наши пустотные щиты до сих пор, я не в курсе, но...» «Вражеский крейсер не стреляет, пока их собственные люди у нас на борту». «По приказу лорда Кириона мы пришлюзовались в верхнем ангаре. Лорд Кирион хотел быть поближе к мостику на случай, если понадобится оборонять его». «Кто взял нас на абордаж?» «Имперские космодесантники. Я знаю лишь это. Разве вы не видели их во сне?» «Я не помню, что видел во сне. Только боль. Оставайся здесь». — велел Талос. — Благодарю за то, что приглядывал за мной. — Всегда готов, господин. Пророк спустился по трапу в ангар. Немые сервиторы и дроны черепа бесстрастно наблюдали за ним, словно ждали приказов. — Талос! — откликнулся по воксу один из братьев. — Это Талос смеялся? — отозвался второй. — Отходите! Это был Люкорев. — Определенно Люкорев! В голосе слышался металлический скрежет. Отступайте во второй зал. Удерживайте позицию. Кирион? Да, Кирион. Вокс сильно искажал голоса. Удерживайте позицию, вы ублюдочные падальщики! Вы оставите нас без прикрытия! После этого перепалка в воксе вновь превратилась в мешанину беспорядочных фраз. «Это Этотало смеялся. Ксанкарус из второго кокпита связи. Где этот проклятый опотекарий? Четвёртый говорит первому. Нам немедленно нужен Вариил. Отступаем из четверти спинного. Повторяю, мы потеряли четвертый спинной. Кто там смеялся? Талас, это ты? Пророк вытолкнул воздух из горла, словно заржавевшего от долгого неиспользования. Я проснулся. Первый коготь доложить обстановку. Всем как тем отчитаться. Ему не ответили. Вокс-связь оборвал очередной залп болтерного огня. Талас выбрался из маленького ангара. Пальцы, слабо сжимавшие оружие, все еще вздрагивали от остаточной боли. Пророк двинулся на звук болтерного огня и, не пройдя и 500 метров по вьющимся коридорам, обнаружил его ближайший источник. А точнее, вывалился на подрагивающих ногах в самое сердце очередной перестрелки и немедленно заработал болтерный снаряд в боковину шлема. Это ослепило его на мгновение. Снаряд задел его под углом, Однако сила удара была достаточной, чтобы на несколько томительных секунд превратить электронную начинку шлема в кучу бесполезного хлама. Затем зрение вновь нахлынуло красной волной, перемешанной с помехами и мигающими строчками рун. «Не поднимай головы!» — предупредили его. Над пророком стоял Меркуций. Руки брата все еще ходили ходуном после отдачи болтерной пушки. Болтерное оружие не предполагало яркой вспышки от выстрела. Однако огненный след, расцветавший за каждым реактивным снарядом, отбрасывал янтарные отсветы на темно-синий доспех Меркуция. «Это Меркуций из первого когтя!» — передал тот по Воксу. «Кровоточащие глаза сбежали! Мы отрезаны в первом зале командной палубы! Немедленно пришлите подкрепление!» В ответ раздался треск Вокса. «Первый коготь! Вы сами за себя! Добрая охота!» Талос обернулся, когда показался Кириум. В одной руке брата был окровавленный Гладиус, в другой — болтер со штыком. Кириум, почти не целясь, выстрелил трижды с одной руки. «Проснуться было очень любезно с твоей стороны», — прокомментировал он с похвальным спокойствием, даже не оглянувшись на Талоса. Подбросив Гладиус в воздух, кирион с отработанной четкостью перезарядил болтер и подхватил падающий клинок. В нескольких десятках метров дальше по коридору смутные фигуры их противников так и не высунулись из укрытия. Причиной их тактической робости был Меркуций, точнее, ревущий штурмовой болтер Меркуция. «Мы здесь сдохнем!» — проворчал Меркуций сквозь грохот своего орудия. Он ни на секунду не прекращал стрельбы. Пушка, дергаясь от отдачи, выплевывала по три снаряда одновременно — Омывая его резкими янтарными вспышками О -о -о -о. Жизнерадостно согласился Кирион Кто б сомневался Эти кальшерель, кровоточащие глаза Выругался Меркуций Упав на одно колено и как можно быстрее перезаряжая пушку Кирион взял на себя роль огневого прикрытия Болтерные снаряды взрывались дальше по коридору Они атакуют в любой момент, Талос Предупредил он Ты мог бы воспользоваться своим очаровательным Болтером. Лучше времени не придумаешь. Талас полуползком достиг укрытия за аркой. Его меч и Болтер валялись на палубе у его ног. Закряхтев, он поднял их, борясь с ползущей по позвоночнику болью и помутившимся зрением. Лишь со второй попытки он смог навести свой тяжелый Болтер и присоединить его голос к общему хору. Поток разрывных снарядов рванулся в разъявленную пасть коридора. Следующие 30 секунд ничего не было слышно, кроме прерывающейся мелодии болтерного огня. «Что произошло?» — спросил он. «Кто взял нас на абордэш? Какой орден?» Кирион рассмеялся. «Ты не знаешь, но ведь ты увидел это во сне. Ты сказал, багрянец и бронза на их броне, прежде чем потерять сознание. Я ничего не помню», — признался Талос. «Перезаряжаю!» — крикнул Меркуций. Он снова упал на одно колено, не отрывая взгляда от коридора. Руки замелькали темными пятнами. Треск, щелчок, и штурмовой болтер опять завел свою басовую партию. «Что произошло?» — повторил Талос. «Кровь ложного императора! Пусть кто-нибудь скажет мне, что случилось!» Объяснение Кириона было прервано в самом начале, когда в середину коридора с грохотом свалился Узас!» Он упал с потолка, точнее, рухнул со служебной лестницы, сцепив руки на горле имперского космодесантника в полном боевом доспехе. Оба воина угодили прямо на линию огня, так что перестрелка прервалась, пусть и ненадолго. «Идиот!» — выдохнул Меркуций. Его палец застыл на спусковой кнопке. Имперский воин всадил кулак в наличник узоса. Голова повелителя ночи откинулась назад. По коридору разнеслось оглушительное эхо удара. Пока их брат пошатывался, пытаясь восстановить равновесие, остальные бойцы первого когти снесли лаялиста с ног ливнем болтерного огня. Имперец с кариком упал. Теперь противников на том конце коридора ничего не останавливало, и они двинулись в наступление. Их болтеры равномерно ревкали. Бэнк, бэнк, бэнк! точно так же, как оружие первого когтя. Снаряды взрывались вокруг укрытия Талоса, осыпая его осколками. Узас сорвался с места, и в кой-то веке ему хватило ума кинуться в верном направлении, обратно к братьям. талас видел, как воин споткнулся, когда один снаряд попал ему между лопаток, а второй ударил в голень. Узас врезался в стену рядом с Меркуцием и отлетел под скрежет из уродованного керамита. Когда он рухнул на палубу, голова в шлеме ударилась о сталь с прощальным звоном, сделавшим бы честь похоронному колоколу. «Идиот!» — повторил Меркуций, подрев своего штурмового болтера. Вражеское отделение прошло уже половину коридора, оставляя за собой мертвых и умирающих, но они все еще находились под прикрытием арчатых готических стен. Дисплей Талоса показывал, что жизненные показатели первого когтя пока сильны. С большими усилиями, чем ему бы хотелось признать, он подполз к Узасу и перетащил дергающегося глупца в укрытие. Броня брата обуглилась до черна, а сгоревший плащ заменяли ошметки ободранной плоти. Последние часы Узаса не раз окатили прометиумом из огнемета, и от почерневшего доспеха Поднималась острая химическая вонь. — Сукинсы! — Просипел Узас и забился в припадке кашля. Дыхание влажно хлюпало у него в груди. — Где Вариил? — спросил Талос. — Где Ксарл? Я сам вас прикончу, если вы не начнете отвечать. Ксарл и варил держат хвостовые туннели. Кирион вновь перезаряжил Болтер. Эти уроды уже перестреливались с эхом на орбите, когда мы подоспели. Так или иначе, Империум нас ожидал. Меркуций попятился на пару шагов, когда меткий снаряд врезался в его наплечник и взорвался, засыпав всех троих осколками керамита. «Орден Генезиса!» — прорычал он. «Прорвались на борт час назад. Ублюдочные двоюродные братишки ультрамаринов! Может, мы вышли из Варпа слишком близко к новообретенной, прежде чем долетели до Цегуальцы?» предположил Кирион. «Хотя я лично в этом сомневаюсь. Скорее они выследили нас через варп маяки, расставленные их библиариями. Хитрые сволочи эти жидкокровки!» «Слишком хитрые!» проворчал Меркуций. «Конечно, ты можешь обвинить своего навигатора!» заметил Кирион. Стена над его головой взорвалась дождем острых осколков. «Она должна была почувствовать маяки, оставленные в варпе этими настырными тварями!» Талас, перезаряжая Болтер, снова нырнул в укрытие. «Она сказала, что ощутила что-то, но понятия не имела, что это», — ответил он. «Нам надо отступить. Этот коридор мы потеряли. Мы не можем отсюда отступить. Мы единственные, кто защищает этот проход. Если они проберутся на мостик, мы потеряем корабль. Пустотные щиты тоже все еще отключены. Делтриан потеет маслом и кровью, пытаясь починить основной генератор. И бежать нам тоже некуда». — пробормотал Меркуций. — Кровоточащие глаза защищали южные коридоры. Теперь имперцы подходят к нам из тыла. Меркуций выругался и отступил еще на пару шагов. — Вот дерьмо! Он кажется опасным! Пророк оставил Узаса истекать кровью у стены и присоединился к братьям, щедро поливавшим тоннель разрывными снарядами. Зрение наконец-то полностью настроилось, и на сетке целеуказателя заплясали очертания врагов. Талос различил декоративные цепи и гербовые накидки на доспехах врагов и эмблемы, которые те носили с законной гордостью. Один из воинов возвышался над другими и приближался с неотвратимой целеустремленностью. Сказал Талос, сопроводив это несколькими многосложными настрамскими проклятиями, не переводившимися дословно на готик. Такие не подобало употреблять в приличном обществе и даже в неприличном ими пользовались лишь избранные. Кирион поднял болтер к щеке, выстрелил и расхохотался в ответ. По крайней мере, мы будем убиты героем!» Пустотные щиты не были отключены. Проблема заключалась не в этом. «Анализирую!» — вслух произнес техножрец. «Анализирую! Анализирую!» Столбец за столбцом он просматривал рунический код, текущий сквозь его разум. Связь с кагитатором генератора была сильной и быстрой, но фильтрация огромного количества данных занимала непозволительно много времени. Проблема заключалась не в том, что пустотные щиты были отключены. Проблема в том, что они отключились на 3 минуты и 9 секунд, и ровно 48 минут и 12 секунд назад на корабль проникло неизвестное количество чужеродных элементов. В бою с вражеским судном этих считанных секунд уязвимости хватило для того, чтобы значительные силы противника высадились на борт. При мысли обо всех этих имперских космодесантниках, раздирающих эхо изнутри, по коже Делтриана побежали бы мурашки, если бы на нем оставался хоть клочок кожи. Щиты активировались однако генератор работал на предельной мощности, граничащей с поломкой. Это, в свою очередь, порождало другую проблему. Если Делтриану не удастся восстановить стабильность генератора, то под сильным огнем вражеского флота он может вновь отключиться в любую секунду. Вероятность обстрела была невелика, учитывая количество их собственных солдат на борту. Но Делтриан достиг своего нынешнего почти бессмертия не с помощью предположений и догадок. Он не полагался на слепой шанс, он склонял чашу весов в свою пользу. И если следовать логической цепочке дальше, то следующий перебой генератора будет стоить им корабля, если щиты не восстановятся достаточно быстро. Или, что еще хуже, он может привести к полному выходу генератора из строя, что будет стоить им не только корабля, но и их жизней и душ. Делтриан умирать не собирался, особенно после того, как вложил столько времени и скрупулезного труда «Перестройку собственного тела в совершенный механизм». Техножреца не радовала и мысль о том, что его бессмертная душа навеки канет в бездну кривящегося эфира, где станет игрушкой демонов и их безумных божеств. Это, согласно его любимому высказыванию, будет неоптимальным решением. «Анализирую», — повторил он. «И вот, наконец, оно!» Кровопотек ошибочного кода, от которого расползаются неверные вычисления кагитатора, мелькнул, вновь вскрылся и показался опять тысячах тысяч машинных мыслей в секунду. Повреждение было минимальным и касалось нескольких излучателей правого борта. Их можно было починить, но не дистанционно. Надо было послать сервиторов или идти самому. Вздыхать Деолтриан не стал. Он выразил свое недовольство взрывным треском машинного кода — напоминавшим цифровую отрыжку. С преувеличенным терпением, которого у него не было и в помине, техножерец активировал горловой Вокс, сделав глотательное движение. «Это Делтриан». Вокс сеть в ответ выразилась оглушительной разноголосицей криков и оружейного огня. «Ах, да! Защита судна!» Делтриан совершенно о ней забыл. Он отключился от терминала и вновь настроился на то, что происходило вокруг него. Несколько секунд он разглядывал окружающее. Зал пустотного генератора был одним из самых больших на корабле. Его стены слоями покрывали гремящие энергоустановки, сделанные из бронзы и священной стали. Все эти вторичные узлы подпитывали центральную колонну, черную железную башню, заполненную пульсирующей плазмой. Типящую энергетическую субстанцию было видно снаружи, сквозь глаза и распахнутые рты горгулий, торчавших по сторонам столба. Лишь сейчас, когда внимание его вновь обратилось на внешний мир, он заметил, что безумие прекратилось. В зале вокруг него еще недавно содрогавшимся от болтерного огня и искаженных воксом предсмертных криков, воцарилась благословенная тишина. Вражеские захватчики... Точнее, те груды мяса и костей, которые недавно были вражескими захватчиками, валялись по всему залу на ковре из пропитанного кровью керамита. Обонятельные сенсоры Делтриана зафиксировали такой уровень запаха крови и испражнений в воздухе, что желудок смертных вывернулся бы наизнанку. Трупная вонь не смущала Делтриана. Но он все же занес этот запах не в памяти для того, чтобы отметить в записках, которые собирался составить позже вечером, Нападающие даже не сумели приблизиться к нему. Причина заключалась в том, что Делтриан, подобно многим адептам машинного культа, в первую очередь верил в меры предосторожности, и во вторую придерживался кредо превосходящей силы. Как только пустотные щиты отключились на несколько мгновений, он понял, что Повелители Ночи рассеются по кораблю в попытках защитить все палубы от нежданных гостей. Так что обеспечение своей безопасности он взял в собственные руки. Следует признать, что три четверти его сервиторов полегли в бою. Он прошелся по залу, разглядывая все разновидности смертоубийства. Те, что выстояли, были безликими автоматами. лаботомия лишила их всякой индивидуальности, а ампутированные левые руки заменяли массивные орудия. Бионические протезы покрывали как минимум 50% их тела и заменили большую часть внутренних органов. Каждый из них был плодом веры, если не любви, и требовал неукоснительного внимания к мельчайшим деталям. Техножрец не стал благодарить их или поздравлять с победой, они бы не осознали ни того, ни другого. Тем не менее, уничтожить 10 имперских космодесантников было нелегкой задачей. Даже ценой он быстро пересчитал 39 усиленных боевых сервитеров и 12 орудийных дронов. Столь внушительные потери еще некоторое время будут причинять ему неудобства. Делтриан остановился на секунду, чтобы изучить эмблему на отлетевшем наплечнике. Белый треугольник, пересеченный перевернутым вверх ногами символом. Доспехи убитых были горделиво красными. Зарегистрировано. Орден Генезиса. Генетическая линия 13-го легиона. Как очаровательно! В своем роде встреча старых друзей. Последний раз он столкнулся с этими воинами, или, по крайней мере, их генетическими праотцами, во время резни на Цегуальсе. Первая фраза завершена. Произнес он вслух, попутно передав код подтверждения выжившим сервиторам. Приступить ко второй фазе. Киборги приступили к своим обязанностям, продолжая выполнять заданную ранее программу. Полдюжины оставшихся должны были группой перемещаться по кораблю, выслеживая и уничтожая врагов. Остальные полдюжины двинулись следом за Делтрианом обратно в зал раздумий. Корабль содрогнулся так сильно, что один из сервиторов потерял равновесие и выдал сообщение об ошибке. Делтриан не обратил на него внимания. Техножрец вновь активировал «Вокс». «Делтриан вызывает Талоса из первого когтя». Ему ответил отдаленный грохот болтерной перестрелки, приглушенный расстоянием и помехами. «Он мертв!» Делтриан заколебался. «Ему подтверждение. Он мертв!» Сдался другой голос. «Я слышал его смех. Чего ты хочешь, техножрец? С ним я говорю!» Поинтересовался Делтриан, не потрудившись придать своим словам хотя бы подобие вежливости. «Скорыхадом из шестого когтя!» На мгновение связь прервалась, сменившись грохотом болтерного огня. «Мы удерживаем посадочную платформу левого борта». Встроенным процессором Делтриана потребовалось не больше секунды, чтобы восстановить внешний облик Карахада, его послужной список и все модификации, которые претерпел его доспех за последние три столетия. «Да», — произнес он. «Твой доклад о текущей обстановке не может не радовать. Где Талос из первого когтя?» Первый Коготь сражается в главном зале. В чем дело? Я обнаружил и проанализировал изъян в работе пустотных щитов. Мне нужен приказ командующего и сопровождение, чтобы... Локслинг Карахада растворился в бешеных воплях. Карахат? Карахат из Шестого Когтя? Ему ответил другой голос. Говорит Форовин из Шестого Когтя. Мы отходим от ангаров. Все выжившие в кормовых отсеках. «Двигайтесь на соединение с нами на новом черном рынке. Это Делдриан. Я требую легионеров для сопровождения. Ради всего святого на техножрец! Шестой коготь отступает! Карахат и Иатус убиты!» В ответ Вокси треснул другой голос. «Оререн, это Ксан Карус. Подтверди, что Карахат убит. У меня визуальное подтверждение. Один из этих аквилоносцев снес ему башку». Делтриан слушал переговоры легионеров, защищавших судно. Возможно, проявленное имя неуважение было простительно, учитывая обстоятельства. Обогнув груду органического мусора, некогда бывшего верными бойцами Золотого Трона, и свалку модифицированных тел, некогда бывших его собственными вооруженными слугами, Делтриан снова решил взять дело в свои руки. Люкорев из кровоточащих глаз — не был прикован к палубе в отличие от его менее продвинутых братьев. Однако бегать так, как раньше, он уже не мог. Так что, отступая, он с поразительной скоростью несся на четвереньках, словно сорвавшийся с поводка зверь. Его руки и ножные копти клацали по решетке палуб в бешеном ритме. Он мчался, как обезьяна. Или волк. Или, как оно и было на самом деле воин, который давно уже не мог считаться вполне человеком. Сначала над ним поработали имперские геномастера, а затем приливные волны варпа. Люкорев хотел выжить, возможно, сильнее, чем большинство его братьев. Он отказался принять смерть за их дело и отказался держать позиции в безнадежном бою, не говоря уже о том, что он вообще плохо подходил для этого боя. Пусть его братья отчаянно и бессмысленно дерутся до последнего. Его жизнь, какой бы извращенной она ни была, подчинялась кодексу сугубой рациональности. Так что, убегая, он не ощущал ни малейшего стыда. Вняв его неистовой жажде жизни, которую нельзя было назвать страхом хотя бы потому, что она была куда ближе к гневу, двигатели на его спине испускали скупые сероватые дымные кольца. Им хотелось выдохнуть пламя и громко взреветь, вознося его высоко в небо, и он готов был уступить их желанию. Все, что ему требовалось, это пространство для полета, но поскольку он оказался заперт, как в ловушке на борту погибающего Эха, эта перспектива представлялась весьма сомнительной. В Оксе все еще слышались проклятия первого когтя, упрекавшего рапторов за отступление. «Пускай скулят!» — хихикнул Вараша. Его смешок больше напоминал шипение. Оба они мчались по потолку, остальные кровоточащие глаза, те несколько свирепых упрямцев, что пережили последние месяцы, неслись по стенам и полу. Корабль вновь тряхнула. На какой-то миг Люкорифу пришлось вцепиться в металл руками и ногами, чтобы не свалиться. «Нет!» — прошипел он в ответ. «Подождите!» Кровоточащие глаза замерли на месте с нечеловеческой слаженностью. Рапторы застыли, облепив стены вокруг своего вожака. Сбор стаи в трех измерениях. Вараша склонил к плечу свой клювастый шлем, вглядываясь наподобие птицы. На командира уставились демонические наличники, разрисованные кровавыми дорожками слез. «Что? В чем дело? Идите!» Люкорев сопроводил приказ, что раздраженным орлиным вскриком. «Возвращайтесь во второй зал! Окажите поддержку четвертому когтю!» Их мышцы напряглись. Инстинкт повиновения пробежал по телам электрическим импульсом. «А ты?» – просипел вараша. Люкорев ответил бессловесным воплем, охотничьим криком падальщика. Затем развернулся и помчался туда, откуда они пришли. Кровоточащие глаза переглянулись. Их лидер мчался назад по потолку коридора. Инстинкт нашептывал им, что стая должна охотиться вместе или не охотиться вовсе. «Идите!» — приказал Павоксу Люкурев. Не обменявшись ни словом, они неохотно подчинились приказу. Родившись на почтенной законопослушной планете на окраинах Сегментума Ультима, Воин возвысился в рядах своего ордена благодаря немалой дисциплине, мастерству, целеустремленности и непревзойденному тактическому дарованию. Никто из братьев не одолел его в поединке чести за последние 40 лет. Трижды ему предлагали капитанский чин принять командование над сотней избранных бойцов императора. Однако каждый раз он со смирением и благодарностью отвечал отказом. Один наплечник воина занимало каменное великолепие белого круг Кругстерминатус. Второй нес символ Ордена, вырезанный в мраморе с синими прожилками и черном железе. Для братьев он был просто Толемнеоном. Для орденских архивов Толемнеоном Сараленом, чемпионом Третьей Роты. Для врагов Трона Терры он был воплощенным возмездием в броне цвета Кровавого Халцидона. Его доспех огнеупорную броню из композитного металла. Слой за слоем создавали и укрепляли, потратив сотни часов кропотливого труда. Его шлем с декоративным наличником, бронзовой решеткой и гребнем был величественной реликвией минувшей эпохи. Его отковали во времена межзвездного триумфа человечества. В одной красной перчатке был зажат вибрирующий силовой молот. Силовое поле оружия гудело, налившись энергией. В другой находился огромный ростовой щит в форме аквиллы. Одно простертое золотое крыло прикрывало владельца щита. Приказ, который он прорычал своим братьям, состоял всего из двух слов. «Абордажные клинки!» Трое выживших братьев шагали рядом с ним. Они зачехлили болтеры и вытащили пистолеты и короткие мечи. Первый коготь наблюдал за неумолимым приближением противников. Повелители ночи поливали коридор огнем, но вся их мощь разбивалась о щит чемпиона. Меркуций угрюмо швырнул штурмовый болтер на пол. «Снаряды кончились». Повторяя движения лоялистов, он вытащил болтерный пистолет и обнажил Гладиус до поры прятавшийся в наголенных ножнах. «Никогда не думал, что мне захочется увидеть Ксарла», добавил он. «Алос и Кирион обнажили клинки секундой позже». Пророк помог Узасу встать Никакой благодарности он не ожидал И, услышав дружеское ворчание Был удивлен сверх меры За миг до того, как отряды сошлись Имперский щитоносец прорычал сквозь решетку Вокса Я гибель еретиков Я злой урок предателей Я Талимнион из Ордена Генезиса Страж западного предела Истребитель Первый коготь не стал дожидаться атаки «Они уже мчались вперед!» «Смерть прислужникам ложного императора!» — выкрикнул Узас. «Кровь для Восьмого Легиона!»